Глава 11. Въезжать в сам город, переполненный приехавшими на летнюю ярмарку людьми, Олег не стал. В полулиге от Гудмина находилось небольшое поместье, которое старый приятель барона Орвина сдавал за умеренную плату. Об этом рассказал Женк, пожалев, что у него самого нет лишних денег, чтобы там устроиться, и придётся искать варианты подешевле. при том, что в эти дни в городе даже за приличные деньги сложно что-то приличное найти. Олег от широты своей души предложил ему временно объединиться и пообещал взять оплату поместья на себя, если, конечно, у них выгорит его снять. К счастью, поместье было на момент их приезда незанятым, и за плату в 30 лигров за декаду они в него вселились. С Женком был десяток пешек дружинников, старенький слабенький маг, полудюжина рабов и пожилая рабыня-кухарка. Кони были только у самого Женка и его сержанта, остальные передвигались на крестьянских телегах или шли пешком. Телег в обозе Орвина было 8, и все они к моменту приезда в поместье были ничем не нагружены. Как объяснил Олегу Женк, Он был послан отцом с теми деньгами, которые тот занял у барона Палина, чтобы купить посевной материал, потому что свой собственный барону пришлось пустить на пропитание. Иначе до урожая не дотянуло бы и половины рабов и сервов, а их и ормена и так было мало. Отец так благодарен вашему другу, что тот помог деньгами, но мы будем выворачиваться наизнанку, но долг отдадим. При этом в разговоре Олег не стал пока ничего ему говорить, отложив деловую беседу на потом. В поместье господа разместились с комфортом, да и дружинникам и слугам нашлось достаточно места. Рабам орвинским только пришлось поселиться на конюшне, своегоservo Олег разместил в одной из комор для слуг, где нашла себе место и кухарка. Можно мы с женком съездим в город, ну, пожалуйста. отказывать Оле Олег никакой причины не видел, поэтому согласился. Только решил её проинструктировать, для чего отвёл в сторону. Смотри, ваше магичество, лишний раз своими способностями не свети. Это не тайна, но на тебе сейчас сокрытие ауры. А вот это заклинание я вовсе не хочу светить всем подряд. Поняла? Поняла? Нет, правда поняла. Ну, мы поедем. Подожди, Тарапыга. «Теперь насчет Женка. Тебе еще рано с юношами гулять. У Олега никогда не было опыта воспитания совсем юных девушек, поэтому он сильно терялся сейчас, пытаясь подобрать слова и объяснить совсем молодой девушке, чтобы она не вздумала закрутить любовь в морковь. А баранец их первой встречи явно на его окробную сестренку запал. Уля же не воспринимала его нравоучения всерьез». Ну чего ты выдумываешь, засмеялся она. Он просто забавный и обращается со мной как со взрослой, а не как ты. Всё время подшучиваешь и говоришь так, как будто я совсем маленькая. А я уже большая, мне 14 год пошёл. Ну ладно, вздохнул Олег. Раз ты большая, то больше нотации тебе читать не буду. Но учти, смотреть буду внимательно. И ты в курсе, что твой ухажёр беден как мышь в храме Семи «И что? Олег, при чем здесь это?» «При всем, Уля. Вы едете в город. Тебе там что-нибудь захочется купить, а у Женка каждый солигр на счету. Так что возьми с собой пару лигров серебром и покупай себе сама, что понравится. Только его не обить постарайся. Не показывай, что замечаешь его безденежья. Сможешь, если взрослая?» Баронета серьезно задумалась. «Я тебя поняла. Я вообще не буду к лавкам подходить». Ну, таких подвигов не требуется, просто будь внимательней. А с женком у меня ещё будет разговор, как им с отцом разбогатеть. Всё, иди. Служанку хотя бы одну обязательно возьми. И я тебе дружинника в сопровождение дам, и не спорь. Проводив баронетту с баронеттой в город, Алекс сам отправился на место ярмарки. Официальное её открытие должно было состояться только завтра, но Олег уже отдохнул с дороги. Делать ему пока было нечего, а ехать в такую жару, чтобы понюхать городское амбре, просто так бесполезно дело, и ему не хотелось от слова совсем. С собой он никого не взял, хотя знал, что барону быть без всякого сопровождения тут считалось не солидно, но ему по большому счёту на это было наплевать. Своим дружинникам приказал по месту не покидать и смотреть в оба глаза, мало ли что. Надеется на чужих орвинских воинов он не собирался. Идею погулять вскрытии Олег пока отложил. Вдруг потребуется с кем-нибудь переговорить. До поля примыкающего к городским стенам, на котором разворачивалась ярмарка, он дошёл достаточно быстро. Место для ярмарки уже сейчас было заполнено. Толпы людей готовили торговые места, грузили, разгружали и перегружали товары, гнали скот и рабов, копали отхожие места, укладывали настилы из смеси хвороста и обожжённые глины, готовили еду, разговаривали, смеялись, ругались. Гвалт стоял такой, что у Олега чуть ли не закладывало уши. Кто-то при виде его боронского знака кланялся, но большинство не обращало внимания. Господин барон пришёл посмотреть на подготовку открытия ярмарки или уже ищет что-нибудь конкретное. К барону ферму подошёл и почтительно приветствовал один из распоряжавшихся общими работами мужчин. Насколько знал Олег, за организацию традиционной летней ярмарки в баронствах отвечал магистрат Гудмина, так же как за организацию ярмарок в другие времена года отвечали магистраты остальных трёх городов. Но подошедший мужчина был явно не из магистрата и вообще не винорцем. По-винорски он говорил правильно, но растинский акцент, уже знакомый Олегу, еще по-немее, легко угадывался. Кстати, за ту склянку времени, что барон тут находился, он отметил, что обустройством почти всех торговых павильонов руководили люди, говорившие на растинском языке – Впрочем, когда было надо, они легко переходили на Венорский. Скорее, первое, смотрю, что у вас тут вообще творится. Закупаться буду позднее. Позвольте представиться. В Урсии, старейшина Гудминского цеха. Я представляю интересы всех растинских купцов в этом славном городе. Это означало, что перед ним сейчас самый главный теневой правитель как минимум западной части баронств. так для себя перевёл его должность Олег с учётом понимания той незримой роли, которую республика играла на юге Виноров в последнее время. Приятно познакомиться, кивнул Олег. Барон Олег Ферм. Какую бы власть в баронствах ни имели растения, сейчас барон разговаривал с торговцем, и небрежного кивка в качестве приветствия вполне было достаточно. «Ферм» — это в голосе в Урсе прорвалось тщательно скрываемое пренебрежение. «Это на самом западе нашего славного края», — пояснил Олег. «Дальше уже заболоченный берег Ирмения». «Похоже, что пренебрежение у старшины цеха переросло в презрение. Этот процесс поддержало и то, что Олег, отправляясь сюда, одел простую, хоть и добротную одежду, — которая на фоне разодетого в одежду из шёлка торговца смотрелась просто убого. Прекрасна, по губам Вурсии быстро мелькнула насмешливая улыбка, но всё же не настолько быстро, чтобы Олег её не заметил. Бароны Ильина вообще редко радуют нас своими посещениями, предпочитают присылать или своих сыновей, или управляющих, но чтобы не просто сам барон, ещё и из такого дальнего баронства, Это, знаете ли, заслуживает огромного уважения. И вы рискнули оставить замок в такое непростое время? Я распоряжусь, чтобы вам предоставляли скидку. Торговец поклонился ещё раз. Да он же издевается, догадался Олег. Но тут же вспомнил известную истину из своего прежнего мира, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. «Буду рад воспользоваться вашей любезностью», — приторно улыбнулся Олег. Словно что-то почуяв, не иначе торгашеская интуиция просигналила в Урсию тревога. Старшина цеха торговцев прекратил словесную эквилипристику и, сославшись на предстоящее множество дел, которые ему надо успеть закончить, попросил разрешения откланяться. После этого разговора Олег еще сходил к загонам с рабами, Поговорил с их продавцами о наличии среди рабов различных специалистов и каким образом здесь устраивают продажи мыслящего товара. К обеду Олег был уже в поместье. Баронет с баронетой еще не вернулись, и обед Олег приказал подать ему в комнату. С баронетом он решил поговорить уже сегодня вечером, и этот разговор пока не будет касаться Ули, хотя и про нее еще предстоит с ним поговорить серьезно. Олег продумал первые шаги по началу развития своих владений, и баронство Орвин в этих планах тоже было место. Не раз Олег напоминал себе, что взаимные выгоды связывают людей гораздо сильнее, чем любые благородные глупости. Он решил начать подсаживать своих соседей для начала на производство нужных ему монокультур. Первое, что он наметил, кроме уже организованного производства пиломатериалов, это изготовление тканей. получать из льна пряжу, а из этой пряжи делать ткани могут почти все сервки и рабыни баронства. Вот только Олег решил все эти процессы поставить на промышленную основу. А для производства пряжи и тканей из неё в больших масштабах нужно и большое количество сырья. Сначала он планировал организовать у себя в баронстве посев льна, на большой территории, но когда он узнал о проблемах в хозяйстве Орвина, то свои планы переиграл. Надо направить энергию соседей на леноводство и платить им за лён хорошие, даже очень хорошие деньги. Это будет выгодно и барону Орвину, который начнёт получать прибыли, до этого ему и не снившиеся, и это будет выгодно баронству Ферм, которое не будет отрывать людей от технологичных производств. на получение сырья. К тому же, имея единственного и очень выгодного покупателя своей продукции, барон Орвин будет готов поддерживать его практически во всём. Тут мысли Олега перескочили на растенсов, с которыми он поначалу планировал наладить контакт. Собственно, это было одной из причин, по которой он совершил поездку сюда. Но теперь он эту идею убрал в сторону, как несвоевременную. И дело вовсе не в снобизме Вурсия. Тут он как раз его хорошо понимал, молодойкой, как кадет и барончик из глупого угла далеко не процветающих баронств, в глазах теневого правителя этих краёв он был самым никчёмным из тех лохов, которых они собираются встречь. Дело было в том, что растинцы в настоящий момент справедливо считали, что организовали себе золотую жилу, и лишние шустрики под ногами им не нужны. Устраивать же с ними войну Олег пока не собирался. Там было так здорово, зря ты с нами не ездил. Уля делилась впечатлениями от посещения Гудмина. Поначалу её блуждающая улыбка и мечтательность в глазах насторожили Олега. Он начал подозревать, что Женьк всё же вскружил ей голову, но всё оказалось гораздо проще. Уля задумалась о карьере цирковой акробатки. Переубеждать её Олег даже и не начинал. К моменту их возвращения в ферм он ожидал, что там уже будут и Гортензия с Карой, и Гелла, вот пусть они и управляют мозги Ули. И он не сомневался, что у них всё получится гораздо лучше, чем у него. Разговор с Женком у него состоялся уже после ужина. Смотри, я беру на себя весь ваш долг перед Палиным. Согласись, что вам самим его выплатить просто нереально. По глазам баронета было видно, что он это понимает не хуже него. Но также он понимал, что такие предложения делаются не просто так. Женк был умным парнем. Отец рассчитывал, что попросит об отсрочке, Он не собирался обманывать, когда брал в долг. Понятно, что не собирался. Вот только обстоятельства всегда сильнее намерений, это Олег прекрасно понимал. Я нисколько не сомневаюсь в честности барона Глена Орвина. Именно поэтому я и хочу взять ваш долг на себя, а взамен предлагаю вам стать богаче и больше никогда не задумываться, как свести концы с концами. Дальше Олег предложил одну из орвинских телег загрузить семенами льна, урожай от засева которого он и примет в качестве оплаты долга. Олег понимал, что серьёзно переплачивает, но помнил и про не подмажешь, не поедешь. "Барон, я вам искренне благодарен", после некоторых раздумий произнёс Женк. "Вы нас просто спасаете своим предложением. Но я всё же должен сказать вам честно, вы человек новый в наших местах. Но если вы рассчитываете заработать на производстве льняного масла, то вряд ли у вас что получится. Понимаете, на наших почвах лён даёт семена суховатые. Это в Геронии всё же это королевство лежит южнее, и там влажность намного больше. На льняном масле владельи неплохо зарабатывают, а у нас, сколько пробовали, ничего не получалось. Отец мне об этом рассказывал. Столь глубокое знание баронеттом экономики баронств Олега меня несколько не удивило. Да и эпохи, когда аристократы будут бездельничать на балах, тут ещё века развития, да и будет ли это развитие ещё вопрос. Речь не идёт только о масле. Мне нужен сам лён на пряжу и ткани. Ткани? изумился баронет. Но где вы столько баб свободных от работ найдёте? Это уже моя проблема, женка. Но за предупреждение спасибо. Вы настоящий человек чести. Человек чести был явно польщён и попытался перевести разговор на улю, на планы барона относительно своей сестры. В этом средневековом мире, впрочем, как и на земле, в соответствующую эпоху брачный возраст наступал совсем рано, особенно у девушек. Уля уже считалась невестой, а уж помолвки-то заключались иногда и вовсе до рождения. Воспользовавшись смущением и нерешительностью баронета, который никак не мог заставить себя прямо задать вопросы о Лекловка увернулся от разговоров про улью. К тому же, Жанг ещё даже не знал про её магические способности, иначе бы сам догадался, что для неё он совсем не пара. Но лишний раз расстраивать своего делового партнёра Олег не хотел, поэтому тему замял. Последующие дни были у Олега сильно загружены делами. Полагаться в этот раз ему было не на кого, поэтому почти всё приходилось делать самому. И сразу же нарисовалась первая проблема фургонов, которые Олег хотел бы приобрести для перевозки товаров к себе в баронство, а заодно и людей в продаже совсем не оказалось. В Гудмени, конечно, были мастера, занимающиеся их изготовлением, но сам этот процесс был длительным. от трех до четырех декад, потому что ни о каком разделении труда речи почти не было. В каждой мастерской делали все, начиная с колес и заканчивая шитьем тента. Разве что оси заказывали у кузнецов. С решением этой проблемы неожиданно помог один из дружинников Женко, который, будучи в увольнительной, выпивал со старым приятелем из дружины барона Кларка и узнал, что у приехавшего на ярмарку баронетта Рина Кларка Есть два сломанных фургона, от которых тот готов избавиться за разумную цену. После распродажи привезённых товаров они ему и не особо-то нужны. Жэнг был знаком с Рином ещё с зимней ярмарки в Броге и представил их с Олегом друг другу. Рин был сыном того самого барона с восточной части баронств, который пробовал объединить несколько своих ближайших соседей, чтобы пощепать соседей не столь близких. и который потом со всеми разругался. Баронету Кларку было чуть больше 30 лет, он был высок, мускулист, имел открытое мужественное лицо, но Олегу не понравился категорически. Ферм после совместного с ним Жанком и Улией обеда в одном из дорогих трактиров уловил в нём гниль. Для Женька и Ули эта гниль была незаметна, поэтому они чуть ли не восхищались своим новым великовозрастным приятелем, смеялись его шуткам и ахали от его рассказов о сражениях. Но Олег был человеком из мира, насыщенного информацией, где не было ничего нового под солнцем. Он этого рина видел насквозь. Впрочем, фургонный Кларк продал, а дальше их пути дорожки расходились. Пока В всяком случае, починку своих новых транспортных средств он заказал в Гудмени. Заплатил за это примерно раза в полтора дороже, но зато получил их готовенькими уже через 4 дня. Вторая проблема как раз вытекала из первой. При таком ограничении в транспорте нечего было и думать о большом количестве закупок. Тащить всё во вьюках лошадей и на горбах рабов у Олега не было никакого желания. сам себя утешил тем, что основные закупки должны были сделать Рита с Бимом Бомом, а он тут скорее с целью разведки узнать, какие товары в ходу и какие цены. Всё же на ярмарках ассортимент намного богаче, да и цены в основном оптовые. Олег купил две семьи отцы в которых были рудознацами. Барон Реттер посчитал, что добыча руд – дело слишком трудоемкое и малоприбыльное, и выставил своих мастеров на продажу вместе с семьями, и не очень дорого. Покупкой шелка и даже скорее объемами купленного шелка Олег привлек к своей персоне повторного внимания в Урсии старейшины цеха растинских торговцев. Да, в этом мире отсутствовали паразиты вроде земных вшей и блох, Единственной защитой от которых в земном античном мире и в средневековье были шёлковые ткани, что было причиной безумной дороговизны шёлка, но тем не менее и здесь шёлк стоил недёшево. При их второй встрече Вурсий кланялся и улыбался всё так же, вот только в глазах у него теперь вместо презрения и пренебрежения были любопытство и насторожённость. Олег сделал всё возможное, чтобы произвести впечатление барона разбогатевшего на удачном грабеже, и, кажется, у него это получилось. Что сильно мешало расчётам Олега, так это отсутствие нормальной системы мер. Нет, понятно, что какие-то единицы измерения здесь были, но все они были привязаны к физике человека: к длине ладони, длине руки, длине шага, к росту. Вес же Вообще, чуть ли не в каждом городе был свой эталон. Поэтому всё приходилось в уме переводить на привычные метры и килограммы, что, к огромному сожалению, не всегда получалось. Олег дал себе очередной срок когда-нибудь заняться этой проблемой всерьёз. Уже в последний день ярмарки Олегу удалось познакомиться с купцом из королевства Бирман, который, кстати, находилась совсем недалеко от баронства Ферм. Через горный кряж, который можно было обогнуть, если выехать к тракту, идущему вдоль Ирмения, и повернуть на юг. По прикидкам Олега, там было не более декады пути, если идти обозом. Купец, подобно Биму Бому, пребывал в тихом бешенстве от наглости растинцев, но сделать ничего не мог. Жаловаться было некому не только в баронстве, но и вовремя. в своём королевстве, где республиканцы Опутов всё знать, включая двор долгами, подмяли под себя почти всю экономику королевства и коррумпировали всё чиновничество, которое и до них особой честностью не отличалось. А сколько у вас стоит пила материалы готовые из винорской сосны? Вопрос Олег задал, когда они с Замятой сидели в летней столовой, организованной прямо на ярмарке, и для торговцев, и для посетителей. Это от качества распила зависит, но очень дорого, господин барон. Сам понимаете, винёрская сосна лёгкая, прочная, водоотталкивающая. Она много куда сгодится. Да это понятно, но всё же э, 3 лиграв за коленку. Олег даже присвистнул. Коленка это примерно половина кубометра. При том, что лес растенцы даже с учётом полуторной цены покупали за 40-50 солигров. То есть за один лигар покупали 6-7 колено леса, то получалось, что цена обработки увеличивала стоимость в 20 и более раз. Нет, понятно, что что-то уйдёт в отходы, но всё равно впечатляло. Учитывая, что у Олега свой лес, да с его-то качеством пила материала и автоматизацией, Олег заметил, что Замята с интересом смотрит на его задумчивость. У меня к тебе будет предложение, сказал барон Ферм перманскому торговцу.